Зинаида. Полночи я промучилась без сна, ходила из комнаты в комнату пустого дома, вздрагивая при каждом шорохе, словно птичка на ветке. Все ждала, надеялась, а вдруг вернется, передумает, почует своим импульсным чутьем, как мне тут плохо без него. Жаль, поздно до меня доехала важная мысль. Она где-то изрядно задержалась в пути как отправленное с одного края страны на другой заказное поздравительное письмо. Сейчас я бы намного и пошла, чтобы не расставаться с космическим гостем. А в какой дали и бродило моё нынешнее отчаянное желание, когда мы с Киарином увиделись впервые? Ты американец? Нет, я не лианец. Заслушанный до сарапин пластинкой в памяти крутились Наши первые взволнованные фразы, обращенные друг к другу. Я чувствовала жар его объятий, теплый ветерок дыхания и запах кожанки. Злилась на себя за то, что сразу не поняла. Это любовь с первого взгляда. Та самая, которую не получить путем взаимного привыкания, напрасно думая, что серпится, слюбится. Она спихивает ясным пламенем в кратчайший миг, и если не успеть поймать, так же стремительно угаснет. Я не успела, не смекнула, потеряла свою лучшую и самую настоящую любовь. Анфиска тоже была сама не своя. Вместо того, чтобы успокоить меня, полизать руки и уютно прикорнуться на коленях, инопланетная крыса, стоило ее только выпустить из клетки, начинала метаться по дому. Ища хозяина, Диковиная зверушка скреблась в дверь, залезала под кровать, обнюхивала все уголки. Я взяла ее с собой в спальню, боясь, что без присмотра выберется из клетки, откроет цепкими лапками дверную щеколду, сбежит и пропадет в лесу. Кое-как мы с ней друг друга убаюкали и заснули. Крыса отказалась возвращаться в клетку и свернулась у меня в ногах. Я проспала, все часы для меня объявили забастовку — Будильник не прозвенел, и разбудили яркие солнечные лучи. На завтрак я схрумкала пару медовых пряников, запивая их теплой водой без заварки. Думала при этом, что хоть идея вегетарианства не успела у меня прижиться, все равно я прилично похудела за месяц деревенской жизни. Если продолжать в том же духе, то скоро начну влезать в старые платья. Другой вопрос, что продолжение не шибко хотелось. Предложи мне кто-нибудь выбор, я бы предпочла сохранить крупные габариты, объедаться с добы с пирожными, в то время как мой супружник будет трескать парное и замороженное мясо. Прошло, закончилось, исчезло все самое яркое и интересное. Мечты улетели вместе с ним. Мне остался удел привыкания и терпения». Запыхавшись по пути, я прибежала в усадьбу. Не снимая вязаные шляпки, пальто и сапог, поспешила в зал, чтобы отметиться, хотела показаться на глаза режиссеру и извиниться за опоздание. На съемочной площадке царила невероятная тишина. Почти все были в сборе, но никто не работал. Кто сидел на своем месте, кто стоял или ходил, мотался туда-сюда, как маятник, но не играл роль. На обычный перерыв увиденное мной зрелище тоже не тянуло. Какой же перекур, если никто не дымит папироской? Неужто все наши мужчины разом записались в физкультурники, озаботились здоровьем и долголетием? Да быть того не может. Какой же обед, если никто не отлучился в столовую, а оставшиеся в зале не распаковали принесенные с собой бутерброды? «Их всех как будто подменили». Растерянно подумала я, всматриваясь в хорошо знакомые, но сегодня какие-то уж очень странные лица. Когда такое бывало, чтобы вечно хмурый главный оператор, вытаращив глаза, тянул улыбку до ушей, как дурачок? А когда бы он раскланялся со мной, точный швейцар у дверей столичного ресторана, и пожелал доброго утра? И тут же следом за ним, как по условному сигналу, Меня чуть ли не хором начали приветствовать все подряд. Наперебой желали доброго утра, дня, а режиссер и вовсе запутался. Сказал «добрый вечер», вместо того, чтобы пожурить за опоздание и для страстки пригрозить на супе в брови. Но больше всех удивила и напугала подруга. Тоня молчком подскочила ко мне, одетая в простое неисторическое клетчатое платье, и до боли вцепилась в запястье. «Ты чего?» Я дернула рукой, селись вырваться, но хватка у невысокой и хрупкой девушки оказалась прямо-таки стальная. «Зин, пойдем со мной». Тоня потащила меня направо, к одной из трех дверей зала. «Я покажу тебе такое?» Ты никогда не видела ничего интереснее. «Никуда я не пойду». Я расставила ноги, пытаясь сохранить равновесие пока не объяснишь, что тут делается. Разыграть меня надумали. Праздник кончился. Внизу, под этим домом, начинаются подземелья. Одной рукой, продолжая держать меня за покрасневшие запястье, другой тони указала на пол. Я нашла тайную лазейку и побывала в них. Там спрятаны графские сокровища. Я глядела в зал и удивилась, что никто не обращал на нас внимания. Все продолжали ничего не делать, но ни один человек не окликнул с вопросом «Девчонки, вы чего не поделили?» и не погрозил пальцем «А ну, кончайте наводить суету на ровном месте!» Задыхаясь от ужаса, я поняла, что если закричу и стану звать на помощь, никто даже не пошевелится. Я боюсь темноты, не полезу в подземелье. Упираясь, я мотнула головой. В тот момент у меня в уме словно сработал арифмометр, неслышно щелкнул, и я поняла, что все происходящее ⁇ не глупый коллективный розыгрыш. Вылупленные глаза девушки показались мне стеклянными, как у дорогой куклы, а то, как она вела себя, моя настоящая подруга всю душу бы из меня вымотала, выпытывая про дела сердечные. А это ни вопросика не задала, что про Карена, что про Кярена. Такого попросту не может быть, как и всего творящегося сегодня на съемочной площадке. Я перехватила руку Тони своей, пытаясь вырваться с утроенным рвением, боролась с кем-то похожим на мою подругу. Кожа девушки на ощупь напоминала холодную скатерть-клеенку я зацепила ее ногтями резко дернулась и вырвалась в руке у меня остался клок бледно розовой клеенки набитый чем то вроде поролона а мне моя подруга удивленно смотрела на свою руку выпрямляя и сжимая серебристо серые железные пальцы рванув на Я обрушила большую тяжелую лампу, схватила табуретку и огорела ею лже-василия, пытавшегося ухватить подол. Разрушая все, что можно на своем пути, не жалея даже музейных ценностей, я чудом вырвалась из старинного дома, сбежала по ступенькам и, не удержавшись на последней, самой скользкой, упала в объятия карена. Парень вышел из остановившегося у парадного входа темно синей Волги и успел меня подхватить на лету. Безжа от страха, я расцарапала ему руки до крови. «Зен, ты в своем уме? Или помешалась от несчастной любви?» Карен смотрел на меня с непониманием и тревогой, не ругаясь за царапины. «Ты человек!» У меня от сердца отлегло, и стало легче дышать. Я схватила парня за руку и потянула к машине – «Бежим отсюда!» «Нет, лучше едем!» «Бензина хватит до города?» «Должно хватить!» Наморщил лоб Карен, не торопясь садиться за руль. «Да ты сперва скажи, что с тобой!» «Я человек? А кем же я тебе привиделся?» «Ослом, козлом или какой другой скотиной?» «В дороге обо всем расскажу», — пообещала я. «Надо спешить, уезжать отсюда и как можно скорее!» «Я хотела сесть в машину...» Но Карын меня не пустил. Он продолжал смотреть в глаза, ища в них признаки помрачения. Там опасно, — честно предупредила я, теребя рукав его пальто. Указала на двери графского дома, и в тот момент они распахнулись. Из них выскочил лжережиссер. — Нафталиныч! Карен удивленно наблюдал, как режиссер прыгает через ступеньки, несется к нам в легкой одежонке, не выпуская изо рта пар. «Погоди, узнаем, чего ему надо». «Это не он!» Я спряталась за спину парня и, приподнявшись на мысках, кричала ему в ухо. «Там нет людей! Их подменили роботы!» «Ты посмотри в его глаза! Они в мои!» «Увидишь, что они стеклянные, они живые человеческие!» И разве мог бы наш Нафталиныч так скакать с его ревматизмом? Карен поверил мне или сам увидел признаки того, что не Аркадий Натаныч нацелился в него вцепиться мертвой хваткой, и не Сергей с Василием спешили на подхват. Не зря он занимался борьбой. Лжа режиссера согнул метким ударом пополам и приложил спиной о фонарный столб. Голову лжеоператора поближе познакомил с каменным львом, точнее, с острым углом постамента. Лже-сценаристу снял с железного лица клеенчатую маску и свернул стальную шею. Увы, роботы быстро очухались, и к ним прибыло подкрепление с весомым численным преимуществом. Воспользовавшись секундной передышкой, мы заскочили в машину. Карен дал по газам и Волга норовисто, подскочив на снежном коме, с азартным ревом рванула к лесу. Дорогу недавно расчистил трактор. Мы то налетали на большие гусеничные зубья, то слегка пробуксовывали на скрывающемся под снегом льду, то нас заносило, и мы едва не попадали в сугроб. Девушка-робот с ободренной мной рукой догнала нас и вцепилась железными пальцами в крышку багажника. Скребя по ней с ужасающим скрежетом, она пыталась подтянуться выше, чтобы разбить стекло и залезть в машину. Карен сделал искусный вираж и сбросил лжеподругу с хвоста. «Подумай только, роботы, как в фантастической книге!» — эмоционально восклицал Карен. Он часто посматривал в зеркало заднего вида, проверял, нет ли за нами погони. «Откуда они только взялись?» И куда подевались все наши люди? Если бы я знала. Мне очень не хотелось делиться с парнем одним нехорошим подозрением. Я пришла в зал, а там сперва все уставились на меня как ненормальные, а потом железная кукла в Тонькином платье схватила за руку и хотела затащить в подвал. Это я обдрала ей руку. Потому и тебя первым делом проверила, кто ты, человек или машина. А может, они прилетели из космоса и похитили наших настоящих друзей? Нет, Кир не мог этого сделать. Он бы не натравил на нас армию роботов. Но Кир сам говорил, что был директором роботостроительного завода. Вдруг он выпустил своих подопечных, а людей забрал для пропитания. Увез на космическом корабле с Земли большой запас продовольствия. В моих мыслях, растерянных и напуганных, как вырвавшиеся из кошачьих когтей робки и боробушки, царила полнейшая сумятица. Отчаянно сражались два противоположных мнения. Виновен Кяран Текку вохватившим старинную усадьбу кошмаре? Или он совершенно не причастен к разголу злых роботов и похищению людей? Любовь к космическому хищнику заверяла меня в том, что не мог он причинить мне зла, но ростки тех сомнений, что не позволили нам уединиться в спальне, разветвились и окрепли. Они тогда предупреждали, что не следует доверять Киарону, а теперь и подавно в голос орали, что этот нелианец — самый гнусный злодей из всех ныне живущих во Вселенной. «Приедем в город?» «И предупредим людей», — сказала я, дав себе мысленный зарок не тосковать о Киарине и не искать ему оправданий. «За сказки о роботах нас упрячут в психушку», — предупредил Карен. «Обратимся в милицию. Скажем, в усадьбы забрались вооруженные грабители. Целые банды. Пусть высылают наряд». «Ты прав. Надо говорить с осторожностью», — согласилась я. «Тебе повезло. Я рада, что тебя не успели схватить». «А где ты взял машину?» «Рано утром все люди были людьми», — с грустью ответил Карен. «Одной из музейных бабулек стало плохо. Их шофер не вышел из праздничного запоя. Попросили выручить, у кого есть права. Я отвез старушку в городскую больницу, вернулся в усадьбу. А дальше ты сама знаешь, что было». «Мы должны спасти друзей». Я зарядилась энтузиазмом настраиваясь на новые сражения с железными врагами. «Где же их искать? Может, съемочную группу заправду прячут в графском подземелье? Вот бы нам тайно туда пробраться, пока милиционеры будут гонять роботов в доме писателя». «Нет там подземелья». Карен сосредоточенно смотрел на дорогу. «Я спускался в старый подвал. В нем не хватит места на столько человек». Заманушные слова подруги оказались сплошным раньем. Но я не теряла надежду спасти друзей и знакомых по съемкам. Мы должны их найти. Я с опаской смотрела в небо, прильнув к стеклу. Тут поблизости случайно не сохранилась бомбоубежищ с войны. Не могли же всех наших утащить в космос? «Роботы прилетели с другой планеты и похищают людей». Точно фантастический рассказ. Карен криво усмехнулся и воинственно напрягся. Ты видела, они неубиваемые. Из них не получится выбить правду. Не представляю, как можно заставить этих скрипучих железяк рассказать, где они спрятали наших настоящих друзей. Но мы не можем бросить Филю, Тоню, Нафталиныча и всех-всех-всех. Нужно придумать план. Вернуться сюда с милицией и попытаться их найти. Если только правда людей не утащили в космос... Тогда дело дрянь. Тебе страшно? Сама не знаю, почему я об этом спросила. Что ждала услышать в ответ? Честное да или утешающее нет? Сама, как думаешь? Парень ответил вопросом на вопрос. На миг отвлекшись от дороги, он посмотрел на меня въедливым взглядом шпиона. А тебя, Зен, как я посмотрю, не очень-то удивляют роботы, космические пришельцы. Ты с такой уверенностью обо всем этом говоришь, словно и раньше была с ними знакома. Или мне кажется от нервотрепки. Карен, осторожно! Смотри, что в небе! Прямо над нами!» Уткнув палец в лобовое стекло, я вся извернулась на краешке сиденья. Солнце от нас закрыло не облако, а громадная летающая тарелка, темно-серая или черная, без сияющих огней. «Ты думаешь, мы куда-то можем деться от этой штуки?» Карен едва справился с управлением и не дал Волге влететь в разлапистую елку. «Тут выход один. Бросить машину и зарыться в снег. А вось нас оттуда не заметят». Он притормозил и взялся за ручку дверцы. Дернул раз, два, три. Все сильнее и сильнее. Но замок не поддавался. «Попробуй ты». Карен стиснул зубы до желваков на щеках. С моей стороны дверь заклинила. С моей тоже. Я в этом убедилась за две слабенькие попытки. И тут машина с выключенным мотором оторвалась от дороги и полетела вверх. Не качаясь, «Волга» медленно поплыла в небо, устремляясь прямо к зависшей над нами тарелке. «Надо найти что-нибудь тяжелое, чем сможем разбить окна. Рукой не получается высадить». Побледневший от страха Карен принялся шарис между сидениями. «Большой гаечный ключ нас бы выручил! В руки ему попадались журналы, письма, подарочные коробочки. Музейные чистоплюи хранят инструмент в багажнике. Ничего не держат под рукой!» «Смотри! Еще одна ракета!» «Я увидела стремительно летящий к нам космический корабль. Он был меньше тарелки и совсем другой по форме, больше похожий на елочную игрушку, которую вешал Кяран, только из него не высовывался мужчина в скафандре. «Глаза!» — во весь голос закричал Карен. Он первым заметил разливающееся от ракеты синее свечение и закрыл мне глаза своей рукой, испугавшись ослепляющих лучей. Мы замерли, прижавшись друг к другу. Волку легонько тряхнуло, и она так же медленно, как только что летела вверх, начала опускаться вниз машина еще раз дрогнула и фыркнул сам собой включившийся мотор когда колеса твердо встали в ротаренную трактором колею кир он прилетел за нами и спас нас я радостно заулыбалась еще не открывая глаз и дыша в рукав пальто карена «М -м -м, что удивленно промычал парень прости что не сказала правду Ты мог не поверить. Сказал бы, что я спятила. Кир, Киарен Текку, он с другой планеты, а не из Прибалтики. Час от часу не легче. Заворотившись, словно медведь в берлоге, Карен выпустил меня из объятий. Я открыла глаза и увидела обычный дневной свет, притушенный густыми и заснеженными кронами вековых деревьев. Дверь с моей стороны кто-то открыл, дернув за ручку снаружи. «Все в порядке. Вы не ранены». Заглянувший в машину Керен сказал утвердительно, а не справился о нашем самочувствии. Проверил, значит, нас обоих импульсным чутьем. «Кир, ты вернулся!» Радостно воскликнула я, не пряча вспыхнувших с новой силой чувств. «Я не мог тебя оставить в опасности. Почуял, что летают тут, Всякие. Он подал мне руку, помогая выбраться из машины. «Можете выходить. Враг заперт на своем корабле. Роботы отключены. Мне хотелось скинуться ему на шею, прильнуть к горячей широкой груди, нырнув под распахнутое дорогое пальто». Карен в секунду обогнул машину спереди и не позволил мне обнять Нелианца. Дернул за воротник, а потом заслонил собой приготовился, если понадобится, драться за меня с соперником, спасая от похищения. «Роботы твои?» Он обвинительно уставился в светящиеся глаза Киарана, не робея перед очень высоким и далеко не хилым инопланетянином. «На моем заводе не наклепали бы галимую халтуру». Киаран дернул уголком губ, приоткрыв рот, но клык не показал, чтобы не пугать человека. «Вы же их видели!» Сляпана кое-как от балды. Обшивка дрянь рассыпается от слабого трения. Реализм выдержан на троечку с минусом. Роботов моей разработки вы бы не отличили от людей. А тут дешевка для кратковременной замены. «Где наши друзья? Внутри тарелки?» — спросила я, потянувшись к нему. Карен пока не спешил отцепиться от моего воротника. «В ней, родимой, Киарен забавно фыркнул, не умея полноценно смеяться. Где же им еще быть? Крепко спят в заморозке. Не волнуйтесь, я их выгружу, проведу щадящие ускоренное оттаивание и будут как новенькие. Тарелка не улетит, пока мы тут леса точим. Карен был верен своей подозрительности. Куда она денется? С абордажного луча не соскочит. Киарон посмотрел на зависшие в воздухе почти в притирку корабли и скинул правую руку. «Мой корабль непростой, а пиратский. Прошел не один космический бой. Надо перегнать все это стальное хозяйство к полю, где можно будет сесть и провести выгрузку с поимкой виновника нашей суеты». «А этот инопланетянин не навредит людям?» — спросила я. Переживала за съемочную группу не меньше, чем Карен, хоть и доверяла тому, кого смогла полюбить по-настоящему светлой и искренней любовью. Что он может сделать в отключке? Разве только видеть сны? Киарен ласково похлопал Волгу по капоту. «Садитесь в машину и езжайте к полю. Встретимся там». Он отошел от «Волги», достал из кармана пальто коммуникатор, щелкнул по нему и растворился в сиянии золотистого луча, вырвавшегося из днища ракеты. Мы с Кареном поехали дальше через лес, на перекрестке свернули в сторону полей, а не города. Некоторое время парень молчал, и я не решалась заговорить с ним первой. Не хотелось выслушивать обидные упреки. «Надо же, как начал по-нашему шпарить!» Карен отрывисто засмеялся, приложив руку к колбу на манер козырька. «Поболтаешь с ним и не скажешь, что свалился хрен знает с какой звезды!» «У нас научился!» — я улыбнулась с легкой грустенкой. «Хиарену понравилось жить на земле, а его родную звезду не увидать на нашем небе. Она очень далеко. И пусть живет. Никто его не выгоняет. В чем загвоздка?» Каран искоса кинул на меня расстроенный взгляд. «Не говори только, что во мне. Ты сама прекрасно знаешь, Зин. Не надо тебе объяснять, что я тут между вами третий лишний, хоть и родился на планете Земля, а не этот лохматый пришелец. Я не слепой. Прекрасно вижу, как сильно ты прикипела к нему душой. Вот и считай, он честно выиграл турнир, спас наших друзей. Я признаю поражение». Прости, Карен. Совесть потребовала от меня незамедлительных извинений. Мне надо было раньше все тебе рассказать. Кого я люблю, а не кто откуда прилетел. Напрасно я металась, сомневалась, морочила тебе голову почем зря. Ведь правда, сразу не срослось. Так чего искать дальше? Зачем пытаться протянуть веревку между двумя растущими вдали друг от друга деревьями? Они все равно не пойдут навстречу один другому. Увы, нескладно сказала, не стихами или поэмой. Но я объяснилась, как могу и умею. Надеюсь, сможешь простить. Я не сержусь на тебя. Ну что ты? Только не надо сыра разводить. Держась левой рукой за руль, Карен виртуозно смахнул кончиком пальца крошечную первую слезинку с моей реснички. Сам должен был понять. Отстать и не писать страдальческих поэм. А вместо здравых мыслей испугался за тебя, чтобы не стало добычей мошенника. Но раз он инопланетянин с завода роботов, а не жулик, это значит, что ты в надежных руках. Он хотя бы сам не машина. Кир живой, он как человек. Вот и зачем я буду болтаться между вами? Не хочу быть каким-то нелепым гамаком, который повесили между стоящими рядом деревьями. Чтобы в нем было удобно качаться, люди вырубают все длинные ветки с этой стороны. Не позволяют деревьям дотянуться ими друг до друга. Ну и фантазии у тебя. Просто ты пойми, есть одна загвоздка. Я не знаю, Кир вернулся совсем или улетит, как только уладит все дела. Страх вновь прошелся холодком по моей спине. «Боюсь, он скажет прощай». «А ты не стесняйся и спроси его», — доброжелательно подстрекнул Карен. «Что бы ни сказал твой лохматый, мы с тобой все равно не пара. Не будем друг друга мучить, чтобы не чувствовать себя вечно страдающими циклопами. Наши чувства не прошли испытания на прочность. Мы едва не спутали дружескую симпатию с любовью». Хорошо, не успели совершить непоправимую ошибку. Да, у нас бы не вышла образцовая семья. Разве что лишь с виду, для народа. Послушай, Зин, я вот что скажу. Вряд ли лохматый вернулся, чтобы улететь. Да он и никуда не улетал, говоря по существу. Не улетал. Что до меня, то я предпочту верить примете. Если не повезло в любви два раза то повезет на третий. «Ты достоин любви!» стесненно вздохнула я. «От чистого сердца желаю тебе встретить ту единственную, с которой ты будешь по-настоящему счастлив. Просто поговори с ним». Карену не хотелось продолжать унылый, задушевный разговор. Лес за стеклами машины становился все реже, и вскоре мы выехали на простор заснеженных полей колхоза соседней деревни. Киарен посадил чужую тарелку, а его корабль висел под облаками прямо над ней. Мы с Кареном оставили машину на дороге и пошли к ждущему нас нелианцу местами проваливаясь по икры в рыхлый пушистый снег».